Тема сегодняшнего разговора, которую я предложила в форме двух небольших лекций, звучит так. «Три царицы древнего Египта». Я сейчас постараюсь объяснить, откуда эта тема, почему. Почему я за неё взялась, хотя я не египтолог. И сразу предупреждаю, что нисколько не претендую на познание и углубление в египтологию. нет. Я скорее за последние несколько уже лет э, кто-то вроде исторического портретиста. И я хочу вам предложить три портрета из глубин древнеегипетской истории, воспроизведенной, воссозданной трудами многих поколений египтологов. Вы, конечно, представляете давность этой цивилизации. Это, по крайней мере, Uh, ну, три с половиной, нет, ну, около пяти, всего около пяти тысяч лет назад зародилась эта цивилизация. Одна из самых древних на Земле. Uh, и труды многих-многих поколений специалистов позволяют нам с неокончательной точностью, но с приближением к адекватной картине мира попробовать увидеть, как жили, что чувствовали даже, что делали. Такие далекие, ранние представители ранней цивилизации на Земле. И второе соображение. За несколько лет, многие годы моей лекторской деятельности, в частности, не только для студентов РГГУ, где моя основная работа проходит, и где я читаю курсы по истории средних веков Западной Европы, где я являюсь специалистом в самом прямом смысле слова. Но лекторской деятельности на разных аудиториях культурных людей, интересующихся прошлым человечеством. Я убедилась, что существует некий отдельный интерес к теме женщины в истории. Какое-то, ну, не знаю, желание понять, о чем отличалась женщина, как развивалась ее судьба сквозь века. И в частности, мне показалась любопытной тема, а, «Женщина и власть». Тема всегда актуальная. Вообще власть и общество, власть и личность, власть и какие-то социальные слои общества – это большая, по-моему, неисчерпаемая тема. И вот в частности мне показалось любопытным посмотреть, а есть ли своеобразия какие-то, пребывание у власти женщины, чье положение на протяжении многотысячелетней истории было разным в обществе, менялось, но всегда отличалось каким-нибудь своеобразием. Ибо нет абсолютного равенства полов, это очевидно. Равенство вообще для людей бывает только в правах. И есть целое направление современной, так называемой, гендерной истории, которая очень специально, глубоко, собственными методами стремится изучить, измерить своеобразие женской роли судьбы, эволюции, роли женщины в истории. И в качестве одного из, одной из точек рассмотрения этой темы, мне и хочется предложить вам вот эти три портрета. Ибо... В столь далекой э, древнеегипетской цивилизации, очень долгой, начавшись ну, где-нибудь 3,5-3 тысячи лет назад, она как самостоятельная заканчивается как раз при одной из женщин. А я сразу назову их имена, этих трех цариц, при последней из них. Я предложу вашему рассмотрению портреты царицы Хат-Шепсут, мало популярны в широких кругах читающих людей. хат шеп Напомню, что все произнесения имен, применительно к древним египтянам, условны. Мы точно не знаем, как звучал их язык, ибо они на письме практически не выделяли гласные звуки. И все, как мы теперь говорим или пишем, во-первых, в разных монографиях у разных авторов вы можете встретить разное написание, а во-вторых, все они такие допускаемые. Итак, первая из них – это Хадшепсуд, Глубина веков невероятная, даты тоже приблизительные. Приблизительно 15 век до новой эры. Вторая, вот ее имя известно всем, я уверена, царица Нефертити, которая не, не была, в отличие от Хаджепсут, единоличной правительницей. Она была главной женой знаменитого правителя эпохи расцвета египетской цивилизации. Имя его тоже всем известно. Она была женой знаменитого фараона-еретика Эхнатона, и звали ее Нефертити. Уверена, что это имя вам известно. И третий портрет. Да, Нефертити – это примерно через сто лет после Хаджипсута. До новой эры, значит, там 15 век, здесь приблизительно 14. И третий портрет завершающий, вот ими известно всем, абсолютно, это знаменитая, по-разному знаменитая царица Клеопатра. Кто не слыхал о ней? Все. Они писали пьесы, романы, снимали фильмы, ей. Она была интересна Шекспиру, она интересна Голливуду, то есть разносторонне привлекающей внимание людей личности. И в то же время, время ее единоличного самостоятельного правления. Это первый век до новой эры, опять большие пласты времени. Она умерла в 30-м году до новой эры. И она была последней хотя бы юридически самостоятельной правительницей древнего Египта. Страны, которая сыграла огромную роль в мировой цивилизации и прожила долгую, но не бесконечную жизнь, ибо, пожалуй, ничего бесконечного нет на нашей Земле, конечно, всё. Вот такой заход в тему. Вот три имени, которые я хочу с помощью слова И опираясь на источники и данные многочисленных э, свидетельств современников, поздних современников, зашифрованных э, надписей, данных археологии и огромной литературы о Древнем Египте, всю ее прочесть, по-моему, просто невозможно, я сделал все от меня зависящее. В нашей стране есть, были и есть прекрасные египтологи. Я назову вам имя Бориса Александровича Тураева дореволюционного автора, у которого двухтомник «История Древнего Востока», где в его переводах даны тексты, и хотя это давнее издание, дореволюционное, на рубеже, в начале 20 века переиздали потом неожиданно в 30-е годы, что крайне странно, включая наших Абсолютных современников. Я очень люблю труды Перепелкина, египтолога. Очень интересные, живонаписанные, яркие. Вместе с тем переводные труды. Такой замечательный французский автор Кристиан Жак. Фараоны древнего Египта, или египетские фараоны, называется омнография. В общем-то, перечислить это все нельзя. Но всякий любопытствующий в ваше время, частично мое, но главное в ваше время, заглянет в недра интернета, наберет нужные имена, названия, и если будет желание пополнить, а я надеюсь, будет то, что вы услышите собственными какими-то извлеченными вами штрихами, фактами, подумать над ними, мне это будет только приятно. Ибо как все в историческом познании, познании личности, попытка увидеть живыми действующими, думающими, людей, которые жили так давно, в таком ином контексте, культурном, историческом, в данном случае географическом, по-моему, эта задача очень увлекательная. Итак, повторяю, еще раз подводя итог к вступлению, мне хочется увидеть, поискать в этих трёх фигурах, трёх портретах нечто, говорящее об их женской природе, их власти. Не их самих, что они женщины понятны, а женской природе их власти. Как проявлялось это у таких правительниц, какими они были, пусть даже Фертите была соправительницей. И как мне кажется когда я много подумала над этой темой и много прочла, это объединяющее их женское, несмотря на разъединяющие многие века, оно существует, оно есть. Попытаюсь представить это на ваш суд. Начнем с первого портрета. Выделим то, что мне кажется вот существенно говорящее о ее женском правлении. И потом будем сравнивать с другими. Итак, царица Хат-Шепсуд. Это эпоха так называемого по периодизации истории Древнего Египта эпоха Нового Царства. Это время высшего расцвета древнеегипетской цивилизации. Примерные хронологические рамки, которые всегда подвергаются уточнениям, сомнениям и все-таки признаны существующими 16-11 века до новой эры. И вот она в первой половине этой яркой эпохи в истории великой древнеегипетской цивилизации. Она представительница знаменитой, проблиставшей в истории нового царства династии египетских фараонов 18-й династии. Начинается этот взлет несколько слов о Египте этого времени. Это вершина египетской цивилизации с того, что древним египтянам, жителям долины Нила, создавших там свою неподражаемую цивилизацию, культуру, им удалось свергнуть временную власть завоевателей. Гексосы, племена кочевников, которые пришли в конце эпохи Среднего Царства, покорили жителей Инийской долины. Правда, основной их центр был в Дельте, там, где Нил впадает э, в Средиземное море. И вот после такого довольно долгого и темного периода их господства, они засели там в Дельте, они были кочевниками, скотоводами, а земледельцы Нильской долины – это совсем другая цивилизация. Начался хаос, упадок. Называют это переходным периодом, вторым переходным периодом в истории Египта. После этого начинается новый взлет. И, как всегда, это на протяжении всей истории человечества. Начинается с освобождения от власти завоевателей. Вот важнейший момент. Вот отправная точка многих взлетов, расцветов в истории Земли. «Освобождение от завоевателей». Честь э, возглавить это освободительное движение и изгнать завоевателей из Нильской долины. Наверное, у них свои были внутренние проблемы этих гексосов. Потом они как-то канули в веках. Но мы начнем с этой отправной точки. Честь принадлежала э, прадеду нашей царицы Хадшипсут, фараону по имени Яхмос. Первый. Он вошел в историю как Яхмос I, был прадедом царицы Хаджепсут. Нам известно, что и в более отдаленные времена, в эпоху древнего царства, в начале упадков, временных упадков в Египте, встречались имена женщин-правительниц, которые неизменно называли себя фараонами. Можно назвать, что для этого времени Египет – мировая держава. И у него формируется в нем, он еще будет расцветать после Хаджипсут некое время, формирует сознание, что мы, жители Нильской долины, страны Кент, как они сами называли, мы выше других, сильнее других, мы покорители мира. Их мир был небольшим. Они не знали грандиозных масштабов земли для них тогда недоступных. Происхождение самой э, царицы Хадшипсуд вполне царское. Она была дочерью третьего правителя после изгнания гексосов, ее отец фараон Тутмос I, а прадед – освободитель от гексосов. Мать из надписей археологи, э, способные раскопать, раскрыть, изучить эти надписи, специалисты по древним текстам нашли такой термин «жена царя великая». И что значит «жена царя великая»? У фараонов не было одной жены, всегда было их некое число разное, и много разнообразных других наложниц, не знаю, что-то сопровождающее его жизнь. Но вот титул «жена царя великая» один. Это, скажем так, Первая жена, официальное лицо. То есть происхождение ее было вполне таким царским. И звали ее мать так же, как фрауна-освободителя Яхмус. Она была выдана замуж, Хадшипсуд, за своего сводного брата. В традициях Егип... правителей Древнего Египта было признание... И постоянная реализация браков между родственниками, между близкими родственниками. Женить бы на своей сестре была закономерной нормальной родной сестре, на сводных тем более. Им казалось, что таким образом они укрепляют положение правящей группы, правящей элиты. Но, конечно, они при этом не учитывали неизвестного им понятия генетика. И потому очень часто следствием этих близких браков, как мы теперь понимаем, были многочисленные болезни, физическая слабость представителей правящих домов, ранняя смерть. И так она была выдана замуж, Хаджипсут, за своего сводного брата, то есть сына Тутмоса I, от какой-то побочной жены. Практика обычная. И может, там еще были какие-то узы, неизвестно, кто была эта побочная жена. А, имя ее было Исет. Но ее выдали за, замуж за такого вот мальчика. А, сводный брат Тутмаса Первого. И по идее, власть должна была перейти к сыну, к ее сводному брату. Он войдет в историю. Он войдет в историю под именем Тутмос Третий. Великий завоеватель, высшая точка нового царства, пожалуй, это, конечно, Тутмас Третий, который уж точно чувствовал себя главой мировой державы. Но это случится не скоро. Хадшепсуд, которая оказалась в результате этого брака, а, старше своего сводного брата. И поначалу, пока он был малолетним, выполняла роль ну, регенши при мальчике. Не захотела отдать власть. Поначалу как бы регенша, она как бы совместно с своим сводным братом правит. Но где-то примерно на седьмой год его условного правления, он называет тут, Утмос-третий, как бы фараон, она меняет свое поведение, судя по тому, что удалось выяснить специалистам. Она присвоила себе титул, который все заменил другие, у нее были и другие титулы. Все чаще такой, как «Супруга Бога». Их высшим богом считался ОМОН. Но раз она супруга бога, куда уж выше-то? Дальше на изображениях она появляется в мужской одежде. И более того, к своему красивому лицу она начинает прикреплять бороду. Я понимаю ваше естественное удивление. Зачем красивой молодой женщине, а ей в начале правления было около 20 лет, и править она будет тоже около 20 лет, традиционный облик фараона в Древнем Египте предполагает наличие бороды. Чтобы не выпасть из традиционного облика, а соответствовать ему вполне, древнеегипетская цивилизация – очень любят канон во всем. Ну, в общем-то, это свойственно всем патриархальным обществам. Строгие правила, процессии, поведений, жестов. Но в Египте это доведено было до совершенства. И вот облик фараона такой. Эта бородка, которая появляется у нее, со временем совершенно твердо обозначена на ее красивом лице, это жест К укреплению власти. Она будет править почти 20 лет. Она будет беспокоиться о том, что при ней есть этот растущий, взрослеющий, былой мальчик, Тут Тутмос Третий. И беспокоясь об этом, видимо, вполне по-женски, ну и по-царски, она дважды женит его на своих дочерях. чтобы скрепить вот этот семейный союз. Наконец, очень важно то, что удалось установить по текстам, она сочинила себе абсолютно божественное происхождение. Был создан рассказ, повествование. В Египте, в общем-то, фараон всегда живой бог. С давних-давних времен. Но тут создается целая я не знаю, развернутые во времени повествования. Боги собрались на совет и приняли решение, что будет очень хорошо и правильно, если царица Яхмус, мать Хадшепсуд, родит ребенка от самого Омона. Идея проникновения Бога «Земной женщине и появление потомства» вам наверняка известно из античной мифологии. Ну, Зевс, Данай в виде золотого дождя. Здесь было по-своему очень интересно. Итак, боги решили. Яхмас должна родить девочку. Сразу в решении богов. суд подгоняет под ответ. Она должна родить девочку. И девочку эту по решению богов она произведет на свет – Но Атон явился к ней, рассказывается дальше, в облике мужа. Не знаю, живого или уже покойного. Он умер сравнительно молодым. Но все-таки в облике мужа. Как бы честь ее тут немножко даже от Бога прикрыто. И она поняла, что это не муж, а Бог. Особенно меня восхищает этот малень... эта маленькая деталь. По благоуханному дыханию свойственным людям. Это было божественное, благоуханное дыхание и вообще благоухание, исходящее от Атона. От Простите. Исходящее от Бога Амона. Чисто по-женски как-то во-первых, и приличие соблюдены, и во-вторых, отличие от Бога такое возвышенное, духовное, связанное с чистоплотностью, красотой. Египтяне любили хорошие ароматы, любили косметику, мази, создавали их. И вот что-то реальное соединяется с этой сказкой. Видимо, очень важная для нее сказка. Следующие два пункта, которые позволяют мне говорить, насколько просматривается в правлении в истории царицы Хаджипсут «Женское начало». Пункт первый. В отличие от своего воинственного прадеда, от других своих предков, от, от отца, она не воюет. Практически. При ней Египет практически не воюет. Это необычно для древней цивилизации, для патриархального мира, который живет за счет завоеваний Практически всегда. Есть такой цивилизационный центр, вокруг него периферия. В истории, в историографии называют варварская периферия. Центр все время совершает туда походы и расширяет пределы своих владений. Доходя до мирового господства, очевидного, например, в эпоху Рима и так далее, да египтяне тоже считали себя хозяевами мира. При ней практически нет завоевательных походов. Вот всю свою жизнь будет воевать долгие годы, когда прорвется к власти, будет воевать Тутмас Третий, тот, который так долго ждал власти, которого она отодвинула. А она нет. А чем ознаменовано ее царство? Бесконечным строительством. Все, все египетские фараоны, кроме времен крайнего упадка, отличались контролем, финансированием и контролем над осуществлением великих строительств, гигантских пирамид, древние царства, комплексов дворцовых и заупокоенных, как приход Шепсут. Это свойство общее, но у нее вместо, там, наряду с походами строительства, едва фараон вступал на престол, он начинал строить свою гробницу. Египтяне были убеждены, что смерть – это не смерть, а переход в другую жизнь. И вот они готовили долгие годы эту переходную камеру, к равнице, через которую он перейдет, взяв с собой все полезное для тамошней жизни. Об этом вы знаете из рассказов об открытии гробницы Тутанхамона, где особенно ярко все эти предметы были открыты Говардом Картером. Итак, строительство грандиозное. И для этого строительства нужны люди, ресурсы. Прихочуп суд выяснилось. Ну и всегда нужны и таланты Зодчих, архитекторов, скульпторов. Но чаще всего не безымянны. А здесь известен главный человек, который это проектировал, сооружал. Может быть, сам воял или собирал воятелей. Его имя ⁇ Сенмут. Судя по тому, что, как подсчитали те, кто занимались специально этой историей, этот человек занял примерно 20 придворных должностей. Опять мы подбираемся к женскому началу. Это был ее фаворит. Женщина у власти а, в, в самые разные века, взгляд сквозь века, приближает, возвышает, одаряет... Своих фаворитов, многих, немногих, но очень щедрой рукой. Если фаворитки при правителе мужчине чаще всего могут воздействовать на политику и власть только закулисными аккуратными методами, то фаворит при правительнице женщине становится чаще всего кем-то вроде реального властителя. Сын Муд, видимо, таким был. Во всяком случае, об этом говорить много, и 20 должностей это многое. Он получает титул очень интересный, имеющий право шагать по царскому дворцу. Известно, что в Древнем Египте на царя фараона нельзя было даже смотреть. Тот, кто поднял глаза на фараона, будет немедленно казнен. Не говоря о том, войти каким-нибудь образом непосредственно в покой фараона исключено. А вот он имеет право шагать. И это подчеркивает его особое положение под царским покоем. Имеющий право, расшифровывается его имя, титул этот, который он получил, шагать под царским покоем. Еще сохранилось изображение, судя по надписи Ценмут с маленькой девочкой на руках. Есть версия, что это младшая дочь царицы Хадшепсуд. Кто-то говорит, а вдруг и его дочь, никто не знает. И у дочерей Хадшепсуд, в некоторых изображениях, которые, видимо, создавались тоже под руководством Сенмута, по крайней мере, намечается маленькая бородка. Она надеется передать власть по женской линии вместе с обретенными ею атрибутами этой власти опять поступает вот это нечто женское в ее действиях. Невозможно не сказать о том, какие были сооружены и в каком обрамлении архитектурные комплексы и здания при царице Хаджипсут. Прежде всего, это строительство в Карнаке многое, кое-что дошло до нашего времени. Вообще то, что осталось от столь отдаленных времен, и даже от Древней Греции и Рима, в основном руины. Но эти руины великие. А при глобальном размере, свойственном Древнему Египту, это величие совершенно очевидно. Фигуры, которые воплощают... Власть фараонов в Карнаке – фигуры гигантские, они огромного размера. Со времен Древнего Царства грандиозные размеры царских сооружений, как полагают, и я разделяю вполне этот взгляд, прежде всего должны подчеркнуть значимость, величие властителя, его отличие от простых смертных, его особый статус в карнакский храм – Это 10-метровые фигуры, примерно, простите, 30-метровый обелиск высотой 30 метров. Это 10-этажный дом. И вес по 400 тонн. Вообще вот гигантские сооружения вы представляете. И посвящается богу Омону такая надпись от имени Хадшепсуд в Карнаке. «Размышляя о моем создателе, подсказало сердце мое». У египтян в древности сердце вместилище души. Именно в сердце находится душа. Они вот знали, где она. «Сердце мое подсказало сотворить для него, Омона, два обелиска, покрытые электрумом сплав золота и серебра, высота которых достигает небес. Она видит свою власть как космическую, надземную. И еще. Там же, на обелиске в Карнаке, от имени Омона надпись, что говорит Бог, солнечное божество, высший Бог этого времени, у древних египтян, Омон-Ра. Я, я Амон, возвожу тебя, Хаджепсут, на мой трон, я вручаю тебе скипетр и опахала. Я породил тебя, припоминаете, как он ее породил? Я породил тебя, дабы ты стала опорой этой земли. Итак, мыслящая космически, представляющая свою власть как гигантскую, необъятную, в суд в то же время показала, что она... Женщина у власти. Как мне представляется, те немногие детали, которые я привела, об этом говорят. Надо сказать, что, конечно, если бы не дошифровка э, древнеегипетской письменности, иероглифической, а эта дошифровка произошла в 1802 году, великий, гениальный француз Франсуа, Франсуа Шампальон прочел, дал ключ к прочтению египетских иероглифов, если бы не это, если бы не многочисленные раскопки замечательных профессионалов, археологов, э, мы и эти бы детали не могли представить. Но сегодня некоторое такое представление о них у нас есть. Хадшепсуд, находившийся у власти, видимо, около 20 лет, умерла собственной смертью. По крайней мере, это ни никаких данных о том, чтобы что-то было вокруг нее, вокруг ее смерти, досейственно нет. сен исчезает в последние годы из поля зрения царицы, из надписей. Опять версии. Вполне милость. Слишком занесся. Слишком много о себе вообразил. Есть такое предположение, Кристиан Жак об этом пишет, что, как удалось это археологам наметить, не знаю, что он... За... приготовил для себя захоронение совсем недалеко от захоронения царицы. И не царицы, а фараона. А это нельзя. Это нельзя. Это особо более, чем священно. Это могло быть сочтено дерзостью. Сведений о его кончине тоже нет. Он как бы растворился во времени. Она умерла своей смертью. И ей, наконец, наследовал сводный брат и, может, еще и племянник Тут мы встретим. Он стал величайшим египетским завоевателем. И став таковым, написав о великих своих воинских подвигах, возможно, именно отдал, он отдал приказ сбить, уничтожить из надписей имя ненавистных отшепсуд. Во всяком случае, данные археологии показали, что есть много надписей, в которых ее имя побивалось. Ведь это надписи на камне. Значит, надо немало потрудиться, ее создавая, а потом еще раз потрудиться, ее уничтожая. Видимо, ненавистью ненависть к узурпаторше, которая так долго не пускала его к власти, он мог отдать такое распоряжение. То ли не завершили эту работу, то ли кто-то не слишком ретиво ее выполнял, но имя исчезло не во всех надписях. И мы сегодня знаем кое-что весьма любопытное об этой властной узурпаторше древности. Второй портрет, который сейчас будет прорисован, может быть, не до конца, но иначе я три не умещу, запев в него будет сейчас. Портрет женщины, правительницы, соправительницы своего мужа. Противоположный Хаджипсут. Если та узурпаторша отодвинула от власти законного наследника мужчину, то царица Нефертити, о которой я начинаю говорить, верная, преданная, а Духовно близкая, видимо, своему необычному мужу, фараону Аминхотепу IV или Эхнатону. Сейчас все поясню. И в этом смысле фигура совсем другая. Ничего не захватывала, а помогала и поддерживала. И опять в этом тоже есть что-то. Быть верной опорой, преданной супругой, разделять идеи. Это про царицу Нефертити. Как я уже упоминала, это правительница Древнего Египта, а вернее жена правителя, царица Нефертити, по-видимому жила в XIV веке до Новой Эры, примерно через 100 лет после Хадшепсуд. Египет все еще находился на довольно высоком уровне своего политического господства, благополучия, но именно при ее муже. Великом еретике и реформаторе стали проступать черты намечающегося очередного кризиса. И, вероятно, это связано с реформой, которая объяснит многое в судьбе Нефертити. Итак, в XIV веке, примерно спустя 100-100 с лишним лет после Хаджипсута и ее преемника Тутмоса III, после великих побед, великих завоеваний, в Египте опять намечается... Нечто, что можно назвать кризисом. Прежде всего потому, что, как всякая древняя цивилизация, бесконечно расползая, сколько возможно, насколько хватает ресурсов вокруг своих границ, расширяя территорию, рано или поздно этот мир, это общество сталкивается с некими трудностями. А... И внутри есть проблемы. Средств не хватает на то, не хватает на это. Здесь удачный поход, здесь неудачный. Последним благополучным правителем э, из знаменитой 18-й династии, из той же, откуда и Тутмос III, Хадшипсут, был, был Аминхотеп III, отец знаменитого эритика. При нем вполне благоденствие. Народы, покоренные Египтом по его границам, регулярно платят дань. Пишут униженные благодарственные письма за то, что их защищает Великий Египет. Ну, в общем, это отношения э, сюзеренов, фасалов, так будут называть, в Средние века. Но при Аминхотепе IV, а это и есть будущее Хнатон, а Нефертити, его жена, многое меняется. Начинает ощущаться недовольство властью Египта на его границах. Недовольство э, присылаемой поддержкой, обменом какими-то ценными подарками, появляются письма, в которых ворчат подданные маленькие правители маленьких областей по периметру Египта, что мы, конечно, будем на стороне Великого. Египта великой страны кем-то. Но хотелось бы получить больше. При наших предшественниках там на свадьбу принца и принцессы прислали столько-то колесниц, а ты всего четыре. То есть намечается что-то кризисное. И очень трудно, прежде всего, добиться, чтобы эти жители Ближнего Востока, Передней Азии перестали бы ощущать себя покоренными, приняли бы свою Участь из рук древнего Египта. А они ворчат. И вот есть версия, что то неожиданное деяние, которое предпринял Аминхатеп IV, сменив имя, но дело не в имени, сменив высшее божество в Египте, Амона, которому так истово служила Хаджепсут, от которого она якобы родилась, на другого бога. Сменить высшее божество. У них языческий культ, у них богов много. Но есть высшее божество. И вот в те времена Хаджипсут, это Амон-Ра, солнечное божество, но это, безусловно, первый среди других богов. И вдруг фараон, примерно тоже через 7 лет своего правления, объявляет о том, что те боги ложные. Безумно смелый поступок. И что он знает, что на самом деле есть единое высшее божество – это сам Солнечный диск, который он называет Атоном. На небесах есть Солнечный диск. Он, фараон Аминхотеп IV, его служитель и сын. Что логично. И потому он меняет имя Аминхотеп. Четвертый на Эхнатон, угодный Атону, приказывает жителям покинуть главный город, столицу Великого Царства Фивы, где жрецы ОМОНа очень сильная группа около власти, и построить новую столицу, Ахетатон, которая переводится «Горизонт Атона». Там, в XIX веке будут сделаны самые блестящие открытия в истории египтологии. Там будут найдены многие удивительные предметы, рельефы, надписи. И среди всего этого удивительные, невероятные портреты, скульптурные портреты царицы Нефертити, чье имя переводится Прекрасная пришла. Да, она пришла примерно в 14 веке до новой эры. И не уходит до наших дней. Столь удивительно и прекрасно изображение этой женщины, о которой подробнее разговор будет в следующий раз. Спасибо.